Эх, выйдешь куда теперь из дому, только и слышишь у соседей склоку. Токма было бы из-за денег, сколько кто и как получат, так нет. еще друг друга в присядку до да раз в укор вводят. Ты то не делаешь, а разве ты это делал? До Докатились, слоностадо и ведомые, мысли они прекрасны, да и жизнь твоя такова». А все пытаемся на нахрапом варварски пробежать, Пройти, все собрав воедино, Вот солянку в итоге за пашком по лучам. Токмали блажью жить, Без ведания и видения всего окружающего. Прекрасного сколько, Какова душа, столько то и вместишь. А сломя голову пролетелся Закрылым ястребом в окончании На ветвь еловую уже вороною пшипанный Злой садись». Рази надобно на себя за неумение чего-либо корить? Твое лежит к душе утись, а нет, развивай другие словы качества. Жизнь ведь вся в ступенях, споткнуться ли мудрено? А все озирамся по сторонам, мало ли увидят, засмеют. Это разве страшно? Задушевный улыбнется, себя вспомнит А где и руку помощи протянет А ты его стараешься за увиденное еще и облать Эх, с равно мы теперь и те живем Пыхтим, сопим, до да думу, думам Завтра вот встану и точно по-другому жить стану Проснулся, покряхтел Да опять в дуду по тем же нотам играть Вот так оно Размениваем злато души нашей на фантики и блеск иллюзий, А жизнь своим чередом идет. Алексей Необердин, 5 августа 2017 год